Глава восемнадцатая «Это трудно, я согласен», — произнес Гюш, глядя на Ларса. «Но это факт. Мы просто студенты». Старичок глубоко вдохнул, затем медленно выдохнул и взглянул на преподавателя. «Вы хотите, чтобы мы выпустили свою силу?» «Да», — кивнул сухой старичок с длинной рыжей бородой и сверкающей лысиной. «Медитация — очень важный элемент нашего обучения». Вы не сможете почувствовать силу по-настоящему, если внутри вас ее будет полно. Только пустое тело сможет уловить малейшее дуновение, легчайший порыв вашей стихии. Именно поэтому мы и проводим эти методики. — И вас не смущает, что тут полноценные магии и достаточно сильные ученики? — уточнил Ларс. — Боитесь разнести тут все? — хмыкнул преподаватель. — Посмотрите внимательно на стены. «Рунная вязь составлена столетия назад, и ни один студент не смог ее нарушить. А если уж быть честным, то и ни один преподаватель. Свет, тьма и жизнь!» — задумчиво пробормотал Гюш и взглянул на коллегу. «Мы ведь просто студенты!» — ехидно хмыкнул тот и спокойно уселся на пол в специально отведенное место, пробормотав. «Отбросить предрассудки и попробовать вникнуть в материал!» Намио селась на соседнее место Сари, с другой стороны разместился орудие. Снэк и Гош также заняли отведенные рунами места. «Итак, для начала выпускаем всю силу в каменный пол под вами до начала головокружения. Как только закружится голова, поток останавливаем. Это первый шаг в нашей медитативной технике». «И все же я спрошу!» Заняв позу лотоса, произнес Ларс. «А что будет, если сила окажется слишком много?» «Я же говорил, что...» «Если ее окажется настолько много, что она перевалит коэффициенты редрихта». «Если она достигнет такого уровня, то рунная система сбросит излишки в небо. На моей памяти такое мог провернуть всего один студент. Он смог настолько наполнить силой огня это помещение, что в небо ударил луч огня толщиной в палец» но поверьте это был действительно выдающийся ученик предусмотрели хмыкнул гюш эй Эксиль, а можно я просто посижу недовольно спросил гор все время поправляющий мантию баладин жутко бесился от того что ему запретили носить доспехи и обязали надевать студенческую мантию предложение напялить доспехи поверх мантии тоже отмели задание обязательно для всех надавил преподаватель и не эксиль «А господин преподаватель?» «Да ладно тебе, старый!» Хохотнул Руди. «Давай уже начинать, а то ноги затекут сидеть в такой позе!» Старичок гневно зыркнул на воришку и заметил довольную улыбку на лице Ларса. «Приступайте!» Буркнул он, сложив руки на груди. Поначалу ничего не происходило. Сила медленно выходила из каждого студента и текла по рунной вязи, распределяясь по общему плетению. «Вполне достойный уровень!» Поджав губы, произнес преподаватель, наблюдая за потоком силы. «Думаю, первая группа выдала не хуже». «Эй, вы двое!» — рыкнул Гош. «Хватит халтурить!» Ари взглянул на паладина, затем на нами и пожал плечами. «Я же как лучше хотел!» — сказал он и кивнул девушке. В этот момент руны вспыхнули. Эксиль шарахнулся в сторону, а затем в залитом ослепительном светом зале раздался голос Руди. «Ломать не строить! Давай жару!» Сила ударила во все стороны. Она рвалась из рун и заполняла весь зал. Тьма и свет, не смешиваясь, закружились водоворотом и ударили в потолок, где находилось большое стекло, закрытое пластинами из специального камня. Вниз полетели осколки дорогого минерала, обломки свода зала, а вверх ударил свет, тьма и жизнь». Туда же рвались гуски теней и огромные полупрозрачные шары, бьющие в стороны разрядами чистой силы. Грохот стоял такой, что заложило уши. Сквозь грохочущий гул света, сквозь вибрацию потоков тьмы, от которой дрожали легкие в груди, сквозь свист жизни и треск чистой силы, доносился рев Гоша. — Давид, твою мать! Развалим эту хреновину! Руди орал, медленно, но уверенно превращаясь в нежить. «Жару! Ещё!» Буря стихий продолжалась несколько минут. Стены крошились, рвались цепочки рун, но в итоге всё начало стихать. Свет угас, тьма чёрным туманом оседала вниз. С неба через дыру в потолке падали янтарные искорки подвой растворяющихся теней. Между учениками так и продолжал стоять Эксиль. Только теперь его борода была белоснежной с чёрными прядями. На голове, не видевшей волос уже несколько десятилетий, торчало торчком рыжая шевелюра, среди волос которой проскакивали искорки. «Мощно получилось!» – прохрепел снег, вытирая путь «Давно так не выкладывался!» – кивнул Лар, стараясь справиться с тяжелым дыханием. «Полностью согласен!» – кивнул Гюш, облизнув пересохшие губы. «Зато красиво!» – вставил слово Ари, стараясь справиться с головокружением. «А кто-то что-то чувствует?» Спросила Нами, понимая, что суть задания заключалась в чем-то другом. Повисла небольшая пауза, которую нарушил Гош. «Жрать охота!» Паладин поднялся и, покачиваясь, поплелся к выходу. «И вообще, когда у нас там зелье варенье?» Дверь открылась, и на пороге показался необычный гость. Несмотря на то, что он был высоким и широкоплечим, с прямой осанкой и отличным телосложением, лицо его явно отражало усталость и отсутствие сна в последнее время. А если учесть, что одет он был в помятый, расшитый золотом пиджак с геральдикой правящего рода Дракара, то дело принимало очень необычный поворот. — Ваше Величество! — поклонился хорт вошедшему в кабинет высокому широкоплечему мужчине. — Чем обязан вашему визиту? — Добрый день, главная рука! — кивнул тот и уселся в кресло рядом с журнальным столиком. — Рад, что ты в здравии! Заметив, как посетитель ловко ушел от вопроса, Хорт подошёл к шкафу и открыл дверцу, за которой стояли тёмные бутылки с напитками специально для гостей. «С водийского?» «Розового», — уточнил мужчина. «Есть и розовое», — кивнул Хорт, выуживая пару бокалов из ниши и бутылку с вином. «Хорт, мы с тобой давно знакомы, и у меня есть правило не вмешиваться в то, что происходит во плоти», — начал он. «Но старший братец меня окончательно доканал Ректор вскинул брови, разливая по бокалам вино. «И что же произошло?» «Хватит придуриваться!» Фарги все уши прожужжали братцу и напускали слухов, от которых волосы на голове шевелятся. «Я только их приструнил, и они уткнулись. Как у нас в университет принимают наемных убийц, свадийских магов, церковников и чудовищно сильных учеников. И среди них нет ни одного дракарца!» Старший Фарк уже не постеснялся ткнуть пальцем в твою честь и обвинить в подготовке к перевороту. «Публично?» «Завуалировано. В приватном разговоре с моим человеком». «Быстро сработал», — хмыкнул главная рука. Но поспешил, не выяснив подробностей. «Будь добр, просвети меня, потому что я уже не знаю, что говорить брату. Ты хоть представляешь, что такое пытаться остановить гнев нынешнего правителя Дракара?» «Начнем с того, что оба свадийских мага на момент поступления были рабами», — сказал ректор, наблюдая, как меняется лицо собеседника. «А владельцем этих рабов был подросток с чудовищным по всем меркам даром света». «Так, я, как и вы, был обеспокоен тем, что эти двое станут учениками оплота, тем более, что они оба подданные свадии». «Именно поэтому я применил дарованный оплоту артефакт императорской семьи». «Длань первого императора!» — хмурясь произнес собеседник. «И они приняли кровный узы с правящей династией?» «Приняли!» — кивнул Хорд. «Оба этих мага теперь преданнее любого придворного. Они физически не смогут навредить династии и будут служить во имя и славы семьи Гердер». «Хорошо!» — вздохнул мужчина. «А что с церковниками?» «Простите за фамильярность, но...» Хорд вздохнул, пригубил вина и продолжил. «Роберт, ты же прекрасно знаешь, что происходит с свадьи. Причем я уверен, что знаешь побольше моего». «Церковь прогнулась под правящую династию», вздохнул тот. «А проентарный орден?» «Распустили». «Эти два церковника, бывшие члены ордена, группа...» дубовой лозы. «Я слышал, что группа проблемная, но при этом всегда справлялась со своей задачей, и их всегда было только двое. При этом остальные три свадейских студента — их послушники». «Это может стать проблемой», — вздохнул Роберт. «Если они объединятся, то...» «В том-то и дело», — кивнул ректор. «Они уже объединились». Я согласился с предложением руки смерти и собрал их в одну группу. Зачем? Затем, что их сила слишком огромна, чтобы объединять их с другими студентами. Их знания и навыки на другом уровне, и смысла держать их рядом с молодыми и необученными нет. Хотя мы и пробуем подтянуть слабых за счет этой группы. А как же? Все просто. «Я собираюсь провести через клятву всех членов группы». «Как вы собираетесь это сделать? Шантаж или...» «Нет, это надо сделать по-другому. Я еще рассматриваю вероятности, но в моих планах сделать так, чтобы они сами пришли с такой просьбой». «Сами?» «Сами», — кивнул Хорд. «Это будет долгий и сложный процесс». «Но самые преданные слуги как раз и получаются из тех, кто приходит за этим самостоятельно». Брат правителя вздохнул и произнес. «Придется повозиться, чтобы заткнуть фаргов. Это будет проблемой». «Проблемой?» – хомыкнул Хорд и подошел к окну, закрытому шторами. «Настоящая проблема – вот это!» Он раздвинул шторы, за которыми открывался вид на огромный круглый комплекс, созданный специально для практических тренировок и дуэлей. Из него в небо бил столб тьмы и света. В воздухе над ним летали темные тени и шаровые сферы, с треском бьющие по сторонам молниями. «Что это?» – не сводя взгляда с происходящего, спросил брат императора. «Медитация. Пока это просто медитация спецгруппы». Что мы будем делать, когда они будут обучаться практике, понятия не имею. Вот это проблема. — Добрый день! — поздоровался лар войдя в помещение. Следом за ним зашел Гош, глазеющий по сторонам и рассматривающий убранство огромной лаборатории со склянками всех возможных форм. — Профессор Варус? — Он самый! — кивнул взлохмаченный мужчина в очках, рассматривающий на свет фиолетовую жидкость Колби. «Чем могу?» Тут он обернулся и с удивлением обнаружил перед собой двух взрослых мужчин в форме первокурсников. «Удивлен!» — вскинул брови рука зелье варенья. «Действительно удивлен? Редко, когда среди поступивших студентов можно встретить...» Тут он замялся и за него закончил Ларс. «Взрослых людей! Причем не просто взрослых, но и в меру опытных!» «Даже так!» — поправил профессор очки. «Специализация?» «Чистая сила! Меня тут знают, как Ларса, отрекшегося!» Варус поставил колбу, наклонил голову и подошел к собеседнику. «Отрекшийся свадиец и заканчивал свадийскую академию!» «А теперь сменил подданство ищет знаний во плоти стального хребта!» Кивнул старичок. «Иногда я думал, что меня нельзя удивить жизненными историями, но вам удалось!» Хмыкнул алхимик и, взглянув на Гоша, спросил. И что вас привело ко мне? Основы зелий для первокурсников начнутся на следующей неделе. Профессор, у нас две проблемы, и их не решить простой магией. Ну, если вы, конечно, не владеете в совершенстве магией крови. «Магией крови?» — повторил Варус. «Заинтриговали. В чем суть?» «Знаете, я в силу своей неопытности... Нет, не той...» Все дело в подходе заведения к правилу противоположных стихий. Ммм, вы о поощрении половых связей между студентами разных стихий? Да, на самом деле это иногда превращается в проблему. Молодые горячие головы устраивают дуэли, выясняя, кто достойнее руки очередной одаренной. Но я не думаю, что у Ларса отрекшегося будут проблемы. Нет, дело не в этом. Дело в том, что в последнее время... «Я не уделял должного внимания телу и упустил один важный момент, который для каждого мужчины является непременным атрибутом», спотыкаясь и виляя произнес Ларс, при этом умудрившись немного покраснеть. «Я думал, у меня будет время для техник Шарота. Рассчитывал хотя бы на пару месяцев, но... Местные девушки смотрят не на лицо и стать». Хохотнул Варус. «Они смотрят на уровень силы, так?» «Ага», — расплылся в улыбке Гош. «Его уже пытались зажать в коридоре». «Понимаю», — кивнул профессор зелеварения. «Это по-настоящему сложный вопрос, особенно в вашем возрасте. Мне тоже порой достается, но это отдельные особы. Я пришел к вам с просьбой о помощи. У меня действительно безвыходное положение». «Понимаю, но увы». «Зелья для студентов выдаются только в качестве вознаграждения», — развел руками Варус. «Кого-то надо отмудохать за слезы богини воды?» — тут же расправил плечи поладин «Отму... что?» — поправил очки Варус. «А, это вторая наша проблема», — нехотя произнес Ларс. «Мой соотечественник жутко страдает без алкогольной продукции. Пронос алкоголя воплот запрещен». — Да, мы читали правила оплота, — кивнул старичок. — Но ведь никто не запрещает его изготавливать тут. Ведь так? Варус затравленно оглянулся на дверь в небольшой кабинет и произнес. — Нет, алкоголь улучшает всасывание и хорошо растворяет некоторые вещества. Мы используем его в зелье варении Вот и мой друг страстно желает научиться изготовлению спирта. — Прямо спать не могу, — кивнул Гош. — Варус нахмурился и покачал головой. «Если цель сам спирт, увы, я ничем не могу вам помочь и...» «Я посуду могу мыть», — оборвал его Гош. «Или картошку чистить, ну или что у вас тут?» «Предлагаете себя в качестве лаборанта в свободное время?» Задумчиво произнес Варус и оглядел бардак в лаборатории. «Если научите, то да», — твердо заявил паладин. «Я не буду учить вас перегонки спирта до тех пор, пока в этом не появится нужда», — сложил за спиной руки профессор. «Начнем с простых отваров, которыми как раз будет заниматься первый курс, а там посмотрим». «И учтите, я крайне требователен к лаборантам. Сбежите ведь через неделю!» Ларс обвел бардак в лаборатории и хмыкнул. «Видимо, поэтому у вас их и нет. Я упертый!» Твердо произнес паладин, закатав рукава и продемонстрировав огромные лапища. «С чего начинать?» «Отлично!» — кивнул рука зелье варенья и взглянул на Ларса. «Чистая сила без примесей стихий!» — произнес тот, сформировав на руке полупрозрачный шар. «Это отличный способ провести несколько экспериментов, не так ли?» Вару взглянул на руку студента с прозрачным сгустком, затем перевел взгляд на Гоша и кивнул. «Хорошо, но учтите, спуску не дам!» Снэк взял пару тарелок, поставил на поднос и вышел в общий зал. Обведя взглядом столы для первокурсников, он заметил группу девушек с метками темной силы. «Отлично!» – произнес он, заметив заинтересованные взгляды девушек, и направился к ним. Он уже приблизился к столу, где они сидели, как перед ним возник высокий широкоплечий парень. «Только попробуй, сводиец!» — пригрозил он, прожигая взглядом клирика. «Я тебя так отделаю, что забудешь, где родилась твоя задница!» Снэкс сделал шаг назад и удивленно уставился на парня. Высокий, мощный, русые волосы и татуировка на лице в виде одной опускающейся линии солба к щеке. «А ты, собственно...» «Не лезь, слышишь?» — возник рядом с ним второй. «С водицам тут не место!» Снэк хотел было что-то сказать, но тут на его плечо легла рука Руди. «Он просто искал нас!» С улыбкой объяснил боришка и утянул за собой клирика. «Какого черта?» Возмутился клирик, пока Руди тащил его к столу, где расположилась компания. «Это семья Фаргов. Крепкие ребята и достаточно сильные», — пояснил он. «И это не просто сильные студенты. Это одна из семей Дракара, претендующая на власть». «И что?» «Мне теперь нельзя общаться с местными девушками?» «Нет, тебе нужно просто избегать с ними конфликтов. Это пока мы тут, во плоти все можно решить один на один. Когда-нибудь мы его закончим, и проблем они могут принести немало. К тому же эти двое темные живут в общежитии для темных и следят, чтобы иностранцы не совались к их девушкам». Снэк сел за стол компании и возмущенно спросил. «А как же взаимодействие противоположных стихий? А как же правила?» «У них достаточно влияния, чтобы плевать на правила и устанавливать свои порядки», — пояснил Руди. «Тут все сложно. И если уж тебе приспичило, то обрати внимание на других темных девушек. Среди них есть недракарки». «А вдруг у них уже есть пара?» — спросил клирик «Это определяется по вот такой нашивке», — указал воришка Наари и Нами, у которых на груди была нашита эмблема с крестом. У Нами был белого цвета, а у Ари черного. «Получается, если у девушки нет такой штуки на мантии, то она...» Тот сынок вытянулся и завертел головой, словно хищник, почуявший добычу. «Гош, ты почему не ешь?» – спросила она ми заметив состояние паладина. Тот сидел, втянув голову в плечи и бездумно смотрел на тарелку, где находилась большая порция свежей отварной картошки, политой соусом. Рядом с ней лежало несколько кусков вареной моркови и огромная, хорошо прожаренная котлета. «Варус! Тот зельевар!» — тихо произнес он. Все взглянули на паладина. Тот, не моргая, пялился в тарелку. «Что он?» «Он взял меня лаборантом. Он попросил меня почистить клубни для отвара». Гош начал белеть, но взгляда от тарелки так и не отвел. «Я взял клубень, а он как картошка, шершавый, с глазками. Так и не отличишь. Потом я взял нож» и начал ее чистить а потом гор глотнул и оторвав взгляд от еды обвел собравшихся потом картошка открыла глазки и маленький рот она беззвучно орала а я спускал с нее шкуру в полной тишине он взглянул на клирика и произнес снег мне надо исповедоваться